Они быстро увязали сумки, вскинули на спину и, забравшись глубже в чащу кустарника, притаились там, вслушиваясь. Сомнений не было. Тихие, осторожные голоса приближались. И вдруг один из них раздался совсем близко. «Вот откуда шел дым», — сказал он. «Оно где-то здесь, поблизости. Наверное, в кустах. Теперь мы поймаем его, как кролика, и тогда узнаем, что оно такое». И что ему известно, — добавил другой голос. На поляна вышли одновременно с четырех сторон четыре человека. Не бежать, не спрятаться больше было нельзя. Фродо с Сэмом выскочили на свободное место и встали спина к спине, обнажив мечи. Если ими владело удивление, то люди на поляне удивились еще больше. Их было четверо — высокие, статные, Двое вооружены копьями с широкими лезвиями, двое большими почти в рост луками. За спиной висели колчаны, полные оперенных зеленых стрел. У каждого на поясе был меч. Здесь, в роще Ительяна, зеленая с коричневым одежда делала воинов почти невидимыми. Руки в зеленых перчатках, на лицах зеленые маски и капюшоны, в прорезях блестели зоркие внимательные глаза. Фродо невольно вспомнился Барамир. Эти люди были похожи на него и ростом, и осанкой, и манерой говорить. «Нашли-то нашли, да не то, что искали», — растерянно протянул один из них. «Но что же мы тогда все-таки нашли?» «Это не орки», — сказал другой, отпуская рукоять меча, за которую он было схватился, увидев оружие в руках хоббитов. «Эльфы?» — неуверенно предположил третий. «Нет, не эльфы, ответил четвертый. Выше всех ростом, он, видно, был у них предводителем. «Эльфы больше не бывают в Ителиэне, а потом говорят, они очень хороши собою». «А мы, значит, нет», — обиделся Сэм. «Вот, спасибо. Когда вы кончите обмениваться впечатлениями, то, может, скажете, кто вы такие и почему мешаете отдыхать усталым путникам». Высокий зеленый человек угрюмо усмехнулся. «Я Фарамир, начальник воинов Гондора», — сказал он. В этой стране не бывает путников, здесь могут быть только слуги крепости, черный или белый. «Мы ни от той, ни от другой», — подал голос Фроду. «Мы просто путники, что бы вы ни говорили». «Тогда вам придется рассказать и побыстрее, кто вы и куда идете», — приказал Фарамир. «Мы заняты, и сейчас не время для болтовни и загадок». «Да», — спохватился он, — «а где же третий?» «Третий?» «Да, третий. Мы видели его у озера вон там». «Вид у него подозрительный. Это должно быть какая-то порода орков-лазутчиков или их прислужник. Он ускользнул от нас». «Я не знаю, где он произнес Фроду. Это наш спутник, встреченный нами случайно, и я за него не отвечаю. Если вы его разыщите, то не убивайте, а приведите или пришлите к нам. Это жалкое бродячее существо, и я временно забочусь о нем. А что до нас, то мы — хоббиты из Шира. Эта страна там, далеко на северо-западе, за многими реками». Я Фродо, сын Дрого, а со мной Семиус, сын Хемфоста, мой достойный друг. Мы пришли издалека, из Дольна, или им Ладриса, как называют его некоторые.